Во время одной из африканских экспедиций у отряда Стэнли возникли трудности. Путешественнику пришлось постепенно отказаться от всего, что не было абсолютно необходимым. Это была своего рода обратная и реальная разновидность игры. Что вы возьмете на необитаемый остров? Вместо того, чтобы экипироваться вещами, которые сделают жизнь в тропиках более выносимой, Стэнли был вынужден избавляться от того, что помогало там выживать. Книги были очевидным излишеством, и он начал их выбрасывать, пока не дошел до тех двух, которые получает каждый игрок в необитаемый остров, поскольку без них не может обойтись цивилизованный человек — Библии и Шекспира. Третьей книгой Стэнли, той, которую он выбросил перед тем, как дойти до этого голого минимума, была Саламбо. Третье. Застрявшие гробы. Усталый прощальный тон письма закатах, которое Флобер послал Луизе Коле, не был позой. В том самом 1846 году умер сначала его отец, потом сестра Каролина, что за дом, писал он, что за ад. Всю ночь Гюстав бодрствовал у тела сестры, Она лежала в белом подвенечном платье. Он сидел и читал Монтенья. Утром перед похоронами он склонился над ее гробом, чтобы запечатлеть прощальный поцелуй. Во второй раз за три месяца он слышал грохот тяжелых деревенских сапог на деревянной лестнице. Пришли за телом. Скорбеть в тот день было затруднительно. Слишком много было дел. Надо было отрезать локон, волос Каролины, сделать гипсовые слепки с ее лица и рук, я смотрел, как огромные лапы мужланов трогают ее и покрывают лицо гипсом. Без огромных мужланов на похоронах никак. Дорога на кладбище была памятная по прошлому разу. У могилы муж Каролины разрыдался. Гюстав смотрел, как опускают гроб. Вдруг гроб застрял. Вырытая яма оказалась слишком узкой. Могильщики ухватили гроб и подвигали его. Они тянули его туда и сюда, приподнимали, постукивали лопатой, подталкивали ломом, но он все равно не сдвигался. Наконец, один из них наступил ногой на крышку прямо над лицом Каролины и запихнул гроб в могилу. Это лицо послужило моделью для бюста, который Густав заказал. Он стоял в кабинете на протяжении всей писательской карьеры Флобера, вплоть до его собственной смерти в том же самом доме в 1880 году. Маппасан помогал подготовить тело к похоронам. Племянница Флобера попросила по обычаю сделать слепок с руки писателя. Это казалось неосуществимым. Кулак слишком крепко сжался в последней судороги. Процессия отправилась сначала к церкви в Кантеле, затем на асимметрии Монументаль, где почетный караул выпалил свой нелепый комментарий к последней строчке госпожи Бавари. После положенных речей гроб стали опускать, он застрял. На этот раз ширину рассчитали правильно, но промахнулись длиной. Сыновья мужланов старались как могли, но безуспешно. Они не могли ни впихнуть его, ни вытащить. Прошло несколько неловких минут, и скорбящие начали расходиться, оставив Флобера торчать в земле под углом. Норманцы славятся своей прижимистостью, и, конечно, их... «Гробокопатели» — не исключение. Возможно, каждый лишний взмах лопаты им отвратителен, и это профессиональное отвращение сохранилось в обычаях с 1846 по 1880 год. Возможно, Набоков читал письма Флобера перед тем, как приняться за Лолиту. Возможно, любовь Стэнли к африканскому роману Флобера не должна нас изумлять. Возможно, то, что нам кажется грубым совпадением, изящной иронией или смелым дальновидным модернизмом, в те времена смотрелось совсем по-другому. Флобер тащил визитную карточку мсье Умбера из Руана до самых пирамид. Что это было? Насмешливая реклама его собственной чувствительности? Намек на песчаную, неполируемую поверхность пустыни или просто издевательство? адресованное всем нам.